12. Объединённый штаб ВВС ВКС. Информационная справка. Общие потери средств первого удара составили: БПЛА типа «Страйк Strike Falcon 8641 штука. БПЛА типа «Кондор» — Condor 10335 штук. БПЛА типа Arrow Night 3709 штук. штурмовиков Shadow Eagle, 2220 штук. штурмовиков Dark Carrier, 1305 штук. Общие потери летного состава 2845 человек и оцениваются как критические. Начальник службы учета полковник Гизи пространство Эвен. Как все прошло? Сетон, уютно устроившийся в роскошном низком кресле, покачивал в руках бокал с канао, любуясь игрой цвета на поверхности напитка. «Все, как ты говорил, арбитр едва заметно кивнул. Как только он услышал, что именно теряет, рванул в портал словно кайгнар. Не пережал Да, вроде не должен. Арбитр скрестил руки в жесте признания вины за будущие ошибки и, подняв свой бокал за тонкую ножку, сделал осторожный глоток. Ты все же полагаешь, что он пройдет через лабиринт? Надеюсь. Ситон приподнял раскрытые ладони вверх, что означало признание за богами последнего слова. В любом случае это уже будет совсем другая игра. Будет ли нам место в этой игре? А тебе не надоело? Вопросом на вопрос ответил Ситон. Сам знаешь. Знаю. Ситон кивком головы подтвердил сказанное. Но меня интересовало, что именно ты готов сделать для окончания подзатянувшегося представления того, что сделано мало, того, что сделано мой друг вполне достаточно, успокоил арбитра игрок. Просто есть ряд сущностей, не готовых принять будущий миропорядок, как бы ни случилось. Ты хочешь, чтобы я открыто выступил на стороне этого мальчика? Ни в коем случае, Сетон широко улыбнулся. Просто будь собой честным и справедливым судьей, понимающим, что чем дальше мы идем по этому пути, тем больше приближаем худший вариант развития событий. Система Хронос. Третья оперативная база флота, несущий крейсер Владивосток. Командир 28 отдельной десантной бригады генерал Савкин долго смотрел кадры с записью прохождения полигона курсантами Ивановым и Бадмаевым, затем развернулся вместе с креслом в сторону начальника полигона. «Ты хоть понимаешь, что за ребят ты мне подсовываешь? А то, Горанин довольно улыбнулся. По данным медиков, они совершенно здоровы, что технически возможно, но на практике встречается весьма редко. Кроме того, если ты заметил при прохождении подземелья, эти двое двигались в почти полной темноте очень уверенно. Это тоже довольно дорогая медицинская процедура, дорогая и редкая. Так что мы скорее всего имеем двух волкодавов откуда то из недоротечественных спецслужб, решивших поразмять кости. А мне-то их куда? Вот так с налету поставить на батальон? Ну что ты как маленький, Гаранин поморщился. И я по результатам тестов могу их выпустить старшими лейтенантами. Ты в свою очередь дашь им по взводу и через неделю проведешь переаттестацию при свойшим своим приказом капитана Выдаш Иванову Роту об Адмаеву этому разведыв взвод. Посмотришь, как они выделают то досё. Да Капитан это нижний предел для батальона, но если я в них не ошибаюсь, то верхний предел для здоровяка разведка всей бригады или даже выше. А Тунгусу можно запросто поручать бригадную спецкоманду. А допуск? А что допуск? Мы сняли генокарты и отправили в контрразведку. Через пару часов будет ответ, если они чисты. А не можешь мне поверить, чище младенца, оформишь им первую группу. Этого за глаза и вообще, если бы они были шпионами, то уж какую никакую биографию они бы имели, зачем сразу привлекать к себе такое внимание? А тут все ясно и без документов два бойца получили новые лица и документы. Биографии, скорее всего, просто не успели обзавестись, как грянула война. Сам знаешь, нормальные люди в такую пору дома не сидят. Твоя главная проблема в том, чтобы этих двоих у тебя не увел штаб флота. Там, знаешь ли, тоже клювом не щелкают. пространство лабиринта если первый ярус лабиринта собственно таковым и являлся то второй был все же больше похож на заброшенный город портал вынес Алексея прямо на площадь вокруг которой располагались строения отдаленно похожие на дома различного размера и цвета, они отличались только полным отсутствием окон и дверей, а под ногами все тоже нечто похожее на пластобетон. Разведчик невредимым добрался до высоты в 50 метров, когда уже знакомое по предыдущему ярусу розоватое свечение превратило его в пыль. Но свою задачу он выполнил, выдав довольно подробную карту всего уровня. Плохо было то, что отсутствовал даже малейший намек на расположение перехода на следующий ярус. Алексей находился как раз в центре лабиринта, а вокруг на десятки километров были совершенно однотипные дома и улицы. И как эти ворота искать? Капитан посмотрел по сторонам, словно это могло дать ему подсказку. Есть идеи? Судя по всему, идеи у малыша были. Он прижался к земле и повел головой из стороны в сторону, принюхиваясь, потом не торопясь обошел вокруг портала несколько раз, останавливаясь для того, чтобы уточнить направление. Наконец остановился и с довольным рыком мотнул головой, приглашая следовать за собой. "Да", с сомнением произнес Алексей, хотя у меня вариантов вообще нет. Так что пошли. Помня слова арбитра об опасностях второго яруса, Белый не выпускал из рук раструб адинантора чутко поводя оружием из стороны в сторону, чтобы отразить любую угрозу. Истинной удачей было то, что его выдернули именно тогда, когда боекомплект ресурс брони были полностью восстановлены. Отбиваясь от орд различной механической нежити, ведомой малышом, Алексей довольно быстро добрался до гладкой полукруглой стены, на которой на первый взгляд хаотично Были разбросаны цветовые пятна и значки, а в центре располагался уже ставший привычным портал с цветовым кодом. Взгляд Белого скользил по мешанине цветов, пока не зацепился за дорожку, идущую сверху вниз. Хм, так это же числа. Алексей достал из наколенного кармана планшет и, пересняв стену, прошелся взглядом по дорожке, потом вытащил стилус и прямо поверх расставил цифры от ноля до девятки. Осталось понять, что означают символы между пятнами. Но и тут все оказалось довольно просто как только вместо цветов встали цифры и значения математических символов, стало понятным. Только вот задача, в которую сложились все цвета и значки, совсем не радовала. Общий смысл уравнения, взаим трех динамических параметров был понятен, только решение такой системы могло занять довольно много времени. Алексей активировал связь планшета с процессором вереска и, разбив формулу на несколько сегментов, попытался решить ее, используя вычислительные возможности своего компьютера. Почти час, который Алексей провел, отбиваясь от стаи, особенно докучливых летающих тварей, понадобился мощному процессору, чтобы пробиться через все ветвления следствий. Итоговое решение рассмешило Алексея. У него опять получился ряд цифр от 0 до 9 только в обратном порядке. Выходило, что неведомый шутник, изобразивший на стене формулу, написал ей ответ на нее. Набрав на дуге портала цветовой код белый махнул на прощание широким лучом грави-деструктора по опасно приблизившимся тварям. И вместе с малышом шагнул в переход. Короткий коридор, круглый зал, три активированных портала и в центре один, на котором не светилось ни огонька. Парк развлечений, блин. Алексей пробежался глазами по показателям брони и недовольно поморщившись на пиктограммку, показывавшую половинный расход воды реактором, присел на пол. Есть, хочешь? Малыш кивнул и лизнул нос кончиком языка. Ну, давай перекусим, пока никто не лезет. Белый достал из пищевого контейнера кусок мяса и аккуратно расстелил на полу упаковочный пластик, положил мясо на него. Пока ревун с урчанием насыщался, Алексей вновь осмотрел порталы. Все были одинаковы за исключением цвета и того, Что отмеченный белым пятном нулевой не подавал ни малейших признаков жизни. Когда малыш доел свой кусок, Алексей свернул упаковку и спрятав ее в один из кармашков на броне, кивнул Ревуну. Ну что, пойдем по порядку. Стоило человеку и Ревуну подойти к первому из порталов, как на стене справа от клубившейся в проходе мути Неторопливо просту рисонок. Карта что? Алексей скользнул глазами по изображению. Два горных кряжа, рассеченные широким ущельем. Пунктир, явно показывавший маршрут, пролегал как раз по ущелью и заканчивался таким же символом, каким начинался. Получалось, что карта показывала путь от портала к порталу. Несмотря на фотографическую память, Алексей сохранил изображение карты в тактическом компьютере и уже увереннее шагнул вперёд. Портал выбросил его у подножья холмаза, которым начиналось ущелье. Слева и справа нависали горные склоны, а за спиной расстилалась заснеженная степь с редкими островками почерневшей растительности. Робот-разведчик беспрепятственно взлетел на свою максимальную высоту в 3 километра, но никакой новой информации не принёс. Весь вид ущелья и окружающих гор полностью соответствовал рисунку возле входа в портал. Индикаторы биологического окружения светились зеленым, так что капитан без опаски поднял забрала шлема и вдохнул стылый воздух чужого мира. Алексей забрался на холм, чтобы получше осмотреться, и когда умная электроника вдруг переключила визор в инфракрасный режим, не сразу понял, в чем дело. У подножия правой горы едва заметно теплились два пятна. Что за черт?» Он вновь переключил режим, но ничего, кроме сугроба, наметенного вокруг разросшегося куста, не увидел. Все еще висевший над грамьей шарик разведчика, получив новую команду, спикировал в сугроб как беркут и в ту же секунду, успев зафиксировать изображение скрученного человека и увернуться от суковатой дубинки, вылетел наружу. Алексей, не торопясь, спрятал дроида обратно в пенал и спустившись с холма, подошел к сугробу. Он не успел ничего сказать или сделать, как снег словно взорвался, и из искристого вихря выскочил мужчина с суковатой дубинкой в руках. Кваррингоха, кварри Несмотря на то, что Алексей не понимал ни слова, общая интонация была вполне ясной. Не аквари. Алексей поднял руки, демонстрируя пустые ладони. Я не знаю, что там за аквари такие, но я точно не оно. Видя, что противник не собирается нападать, мужчина, не переставая говорить, тоже опустил палку. Только сейчас Алексей разглядел что выскочивший ему навстречу был скорее стариком одетый совершенно не по сезону в короткую меховую безрукавку он тяжело дыша облокотился на палку и зябко передернул плечами Алексей оглянулся вокруг и вскинул левую руку направив в сторону отдельно стоявшего куста Шарик плазмы ударил в переплетение ветвей, и ветки вспыхнули, будто облитые бензином, согрейся. Мужчина вновь начал что-то кричать, размахивать руками, но видя полнейшее непонимание Алексея, махнул рукой и расшвыряв остатки сугроба, потянул оттуда нечто завернутое в шубу из грязного потертого меха. Когда шуба была развернута, наружу словно любопытные зверьки выбрались трое детей в одинаковых холщовых рубахах. Они, увидев костер, сразу потянулись к огню, пытаясь одновременно согреть и руки, и ноги, и даже спину. Алексей по привычке отключил микрофон и длинно со злостью выматерился. Сейчас бы накормить детишек. Но не факт, что им подойдет его рацион. Малыш, попробуй достать еды, только сам не ешь. Это может быть для нас отравой. Притворявшийся до того времени с угрюмым ривун беззвучно канул в сумрак. Видимо, махнув рукой на маскировку, старик наломал ветвей кустарника и организовал нормальный костер, у которого чинно, будто вокруг стола, расселись дети. Мужчина что-то бурчал, не переставая, и вдруг, в какой-то момент, бессвязная тарабарщина сменилась понятной речью. Набегут, вот ногой им кнаон набегут. Он встал от огня и обвел под слеповатыми глазами горизонт. Но все одно не дойдем. До перевала еще накт кван, а малыши совсем расклеились и корней на день пути. Но я их за так не отдам. Эти квари еще захлебнутся своей кровью. Язык словно проступал в голове Алексея отдельными словами и целыми кусками. Подивившись такому чуду, он поспешил задать самый главный вопрос. Как вы сюда попали? Старик уже привыкший к молчанию незнакомца в странных доспехах вздрогнул, но, совладав с собой, ответил. Город пал. Мы последние, кто сумел уйти. По дороге напоролись на камраме и детские шубы пришлось бросить. Сначала думали добраться до храма, но теперь не знаю, если не встретим монахов, замерзнем, как квари. Далеко храм. Тебе-то что за беда? Старик нахмурился. Сейчас на огонь набегут эти нгохо, и всем нам даже могилы не достанется, хотят и вон какой здоровый. Я таких здоровых еще не видел. Да и доспех на тебе чудной, наверняка князь оставит тебе жизнь. Ему хорошие войны нужны. С князем, который гоняется за детьми, мне не по пути, покачал головой Алексей. А может, ты божественный воин-странник? Старик вдруг рассмеялся. «Разобьешь полчища князя, отстроишь город? Город не знаю, а князя, если попадется, прикончу не задумываясь. Поставленный на огонь котелок уже булькал тёплой водой, и зачерпнул из мешочка на поясе горсть сушеных корешков, старик сыпанул их в кипяток. Дети, уже немного отогревшись у огня, сидели молча, но с любопытством пожирали глазами неожиданного гостя. Сейчас поедим, воин, не обессудь. Мы уже две недели в пути, так что осталось только это. Беззвучно, словно привидение, у костра возник малыш с окровавленной тушей в зубах. Спокойно. Алексей поднял руку, успокаивая застывших в ужасе людей. Это мой друг, и он принес вам еды. Старик руковому тёр холодный пот с лица. Если у тебя еще есть подобные друзья, лучше показать их всех, иначе я просто останешься заикой. Друзья еще есть, но они очень далеко. Алексей достал из ножен огромный тесак, приспособленный для того, чтобы держать его рукой в толстой перчатке. Это можно есть. Снежный килам, старик хмыкнул. На моей памяти их еще никто не добывал, так что мы будем первыми, кто попробует их мясо. Но не беспокойся, воин, ядовитых зверей здесь на севере нет. Он быстро освеживал тушу и нарезав мясо небольшими кусочками, стал бросать в котелок. Твой зверь не ест? старик с удивлением бросил взгляд на присевшего возле Алексея ревуна. Сейчас посмотрим, что это за мясо и возможно, поест. Алексей достал серебристый прибор размером с карандаш и коснулся острым концом окровавленной туши. Хм. Зеленый-зеленый-желтый, Наверное, какие-то паразиты, как минимум, не рекомендуется. Может, вареное лучше? Вареное мясо и вправду показало пригодность. И оттащив остатки мяса на пару метров от костра, Алексей осторожно, чтобы не сжечь, несколько раз прошелся по нему огнеметом, убавив пламя до самого минимума. Ты великий маг, Старик важно кивнул. Даже самые великие маги нашего города не могли сделать такое пламя. Я вообще не маг. Алексей принялся отрезать куски прожаренного мяса и, проверяя каждый биопробником, бросать малышу. Это всё техника, правда, очень сложная. А твоя техника может убивать, спросил старик неожиданно хриплым голосом. Алексей поднял глаза и увидел, как его собеседник смотрит куда-то ему за спину. Резко развернувшись, он увидел, как черные фигурки всадников, опустив пики, мчатся прямо на них. Еще как. Белый опустил забрала шлема и уже сквозь оптику визира рассмотрел всадников подробнее. В черных доспехах и с меховыми накидками на плечах группа из полутора десятков воинов буквально летела на верховых животных, словно собираясь нанизать сидящих у костра на свои длинные черные пики. Вылетевший из разгонного ствола кусок металла просто оторвал первому всаднику голову. Алексей мгновенно довернул оружие, и еще один верховой лишился головы. Потеряв две трети отряда, нападающие начали останавливаться и доставать что-то притороченное к седлу, но никто не успел. Переваливаясь по глубокому снегу, Алексей дошел до места бойни. Его не интересовали ни броня убитых, ни оружие. Сейчас его прежде всего интересовали прекрасные меховые одежды воинов, но одна вещь все же привлекла его внимание. Торчащие из седельных кобур предметы не могли быть ничем иным, как оружием. Тем не менее, это был не огнестрел. И явно высокотехнологичное устройство с коробчатым магазином, удобная эргономичная кобура из прозрачного материала и ствол, предназначенный для чего угодно, но только не для пули. Закинув пару штук себе за спину, он разломал остальные, собрал лошадей, одежду и вернулся к костру. Одевайтесь, а то точно никуда не дойдете». Это стутких он князя, хрипло произнес Старик, глядя на то, как Алексей пытается разобраться с устройством незнакомого оружия. «Черная тысяча их будут искать. И? Капитан удивленно посмотрел на него. Лучше было дать себя убить, теперь хоть малыши не замерзнут. Да и тебе стоит накинуть что-то потеплее, чем безрукавка. Кроме того, верхом путь явно быстрее. Наверное, ты и вправду великий воин-странник, старик тяжело вздохнул. Может, скажешь, куда ты идешь?» Белый включил проектор, и на снегу высветилась карта, которую он видел перед входом в портал. Мне вообще-то сюда, кончик коленка показал на краю щелья. «Черный храм Аханти, старик кивнул. У тебя будет непростой путь. Но я решил немного прогуляться по вашему миру, продолжил Алексей. Для начала помочь вам добраться до монастыря, а потом можно и к Аханти. За нами охотятся воин. Старик вздохнул и неожиданно закашлялся. Я не мог просить тебя об этом, но если уж ты решил пойти с нами, то ты должен знать, За нами идут ищейки черного князя, и если догонят то если догонят, то я им не завидую, прервал старик Алексей. Те, кто охотится на стариковых детей, по моим представлениям, даже не звери, а так, насекомые. Но они же тебе чужие. Кто они тебе? Завтра, может быть, и не вспомнишь. Белый помедлил, подбирая слова. В моем мире частенько бывало так, что ребенка, оставшегося в лесу, принимали к себе в стаю опасные хищники. Хищники, способные убить взрослого, не нападали на ребенка, а даже делились с ним молоком. Нельзя допускать, чтобы в нас было меньше добра, чем в хищниках, потому что у них нет разума, а есть одни инстинкты, а у нас есть разум. И это значит, что мы должны быть лучше. Твои бы слова до да черному князю в уши, Алексей рассмеялся. Даже если он будет слышать их десять раз на дню, боюсь, это ничего не изменит. Согласен, старик тоже рассмеялся. Скажи, а откуда это? Капитан кивнул головой, на лежащее на коленях оружие. Старый могильник, говорят, князь откопал где-то, потом собрал армию из таких же, как он, подонков и пошел покорять окрестные государства. После войн древности вообще осталось довольно много разных вещей, кое-что даже работает. У нашего короля была, например, музыкальная шкатулка, которая питалась от солнца. И оружие, стреляющее маленькими стрелами, тоже было, но очень мало. Алексею наконец-то удалось сдвинуть какую-то пластину, оружие слегка завибрировало и прицел замерцал зеленоватой подсветкой. Подняв ствол и наведя на торчащую из снега глыбу, нажал спусковой крючок. С легким шелестом тонкий синий луч ударил в камень за секунду проплавив его насквозь. Занятно. Белый отложил оружие в сторону. Ты еще не передумал? Старик усмехнулся. Нет. Алексей покачал головой. Это, конечно, усложняет все дело, но малышей надо вытаскивать. Тогда в путь. Старик поднялся. У нас мало времени. Вдвоем они быстро собрали нехитрые пожитки, беглецов и, завернул детей в меховые шубы княжеских воинов, устроили их в сетлах. Увидев, что Алексей не намерен садиться в седло, старика беспокоенно спросил: "Ты собираешься пойти пешком? Боюсь, меня этот зверь не выдержит". Белый улыбнулся: "Да и пешком я передвигаюсь ненамного медленнее". Так что показывай путь, а мы двинемся сзади. Дорога на перевал начиналась в паре километров от места привала. Сытые и крепкие верховые животные мигом домчали старика и детей до подножия, откуда начиналась тропа. Первое время старик еще оглядывался на бегущего сзади Алексея, Но потом увидел, что тот, и не думает отставать, уже гораздо увереннее повел маленький караван вперёд. Тропа, вьющаяся вдоль кромки обрыва, была столь узкой, что лошади часто задевали боками скалу, но несмотря на это, шипастые подковы позволяли им двигаться довольно уверенно. Через несколько часов сделали привал, во время которого старик напоил детей горячим отваром и накормил остатками мяса. Если ничего не произойдет, через сутки будем у храма Килувати. Внимательно смотревший на быстро и жадно жующих детей старик чуть обернулся к Алексею: "Это самая сложная часть пути. Мы хотели проскочить там ночью, но с лошадьми это невозможно". А зачем такие предосторожности? Там может быть засада, неохотно пояснил старик. Если что, уведешь детей по тропе, а я попробую их задержать. Там видно будет, махнул рукой капитан. Кстати, мы даже не познакомились. Он отщелкнул магнитные зажимы на запястье и сняв перчатку, протянул руку. Алексей, это какой-то ваш обычай? Старик с удивлением посмотрел на протянутую руку. "Да", Белый улыбнулся, знак добрых намерений. "Нужно тоже протянуть руку вперед и пожать кисть. Вот так. Если люди в этот момент знакомятся, то произнести свое имя". Зелон. Старик еще раз пожал руку Алексея и с улыбкой кивнул. "А меня Согар". Один из мальчишек подошел, волоча по снегу полой меховой шубы, и тоже протянул руку. Алексей кивнул белый, осторожно пожимая детскую ладошку. А меня Вельтор. второй из мальчишек, тоже вскочил и запутавшись в шубе, чуть не упал в костер, но был вовремя подхвачен капитаном. А третий, он глазами показал на нахоклившегося, словно воробей третьего малыша. На мгновение у костра возникла неловкая пауза, но сделать никто ничего не успел. Меня зовут Королева Герона. Ребенок, оказавшийся девочкой, встал и сбросив шубу с плеч, шагнул вперед. Но для тебя, воин Алексей, я просто Гера. И столько было уверенности и спокойной властности в каждом ее жесте, что Алексей встав во весь свой немалый рост, поклонился. Маленькая девочка с достоинством поклонилась в ответ и также неторопливо вернулась на свое место и укуталась в шубу. Да, Алексей задумчиво сел. Дела. Почему ты не спрашиваешь, где наша свита и воины? хриплым голосом спросил Зелон. От чего тут спрашивать? Белый пожал плечами. Сначала пали лучшие, потом лучшие из лучших. Свита, я думаю, тоже ненадолго пережила охрану. Вы с горсткой людей бежали, вероятнее всего, по подземному ходу. Потом вас догнали и воины приняли свой последний бой. Теперь вы одни. Ты мудр, хоть и молод годами, Зелон кивнул. Так все и было. Но ты нам поможешь? Даже если бы за вами шла вся армия этого мира, я бы все равно помог, Алексей улыбнулся. А теперь давайте собираться. Чем быстрее дойдем, тем лучше. Скоро ночь, Алексей. Это, конечно, не ночь юга, когда не видно даже серебряной монеты, но идти без света тоже опасно. Думаю, эта проблема разрешима. Белый отщёлкнул зажим от тактический фонарь Сдвинул ползунок, уменьшая яркость до минимума и включил. Возьми, будешь светить себе под ноги, а я пойду сзади. Мне свет не нужен. Настоящее изделие древних Восхищению старика не было предела. Видел я похожие штуки в сокровищнице, но свет их был гораздо хуже. Остановился маленький караван только под утро. За поворотом прямой участок и там площадка с храмом. Старик тяжело закашлялся и чуть было не вывалился из седла, но его придержал Алексей. Можно дождаться ночи и попробовать проскочить в темноте, но шансы невелики. Эти сыны Квари скорее всего жгут костры по ночам. Самое главное, там будут стутки хон. Я не знаю, выдержит ли твоя броня световые стрелы, но будь осторожен, Алексей кивнул. Хорошо, посмотрю, как там и чего. Оставив детей и Зело на лучевыми ружьями на тропе, Алексей быстро дошел до поворота и осторожно выглянул. Взжатая скалами тропа шла прямо, словно было сделана руками человека, а в конце стометрового коридора Неясно проглядывал кусок какого-то здания. Шагать беззвучно в полутонном скафандре занятие для владеющих левитацией. Хруст камней, перемалываемых подошвами, громко раздавался в узком проходе и, усиливая сехом, уносился вперед, предупреждая о приближении капитана лучше любой сигнализации. Поэтому неудивительно, что когда разведчик вылетел наружу, камера показала заслон из щитоносцев. Странностей в этом Алексей разглядел лишь две. Щиты были овальной формы и изготовлены из прозрачного материала, а в центре их мерцал шарик, похожий на гладкий драгоценный камень или синюю лампочку, а поверх щитов в камеру дрона смотрели уже знакомые лучевые ружья Фоном этой воинствующей публики служил великолепный храм, украшенный тончайшей резьбой по камню и деревянные скульптуры, установленные по всей площадке. Дымовые гранаты мгновенно заволокли пространство перед храмом плотной молочно-белой взвесью, гарантированно гасящей любое видимое излучение. И готовые к очередной мясорубке Алексей с малышом выскочили на площадку. Белый уже поднимал разгонный ствол, когда мир неожиданно потонул в серой мути и сознание покинуло его.